Возвращаясь к Дафне, хочу закончить эту грустную историю и пойти спать. По существу, я стремился отложить женитьбу, чтобы дать нам обоим время узнать друг друга получше. Дафна же торопилась. Ей было 35, и она хотела создать семью. Я нуждался в ее товарищеском отношении и поддержке, но глубоко в душе страдал со сексуальной стороны брака. Мы никогда не заходили дальше поцелуев и объятиев, уютных, пристойных, которые я находил скорее успокаивающими, нежели волнующими. Только когда язык Дафна соприкасался, извиваясь с моим, я действительно испытывал некоторое сексуальное возбуждение, и тогда, повинуясь какому-то условному рефлексу, немедленно отстранялся и искал любого умственного отвлечения от повода к греху. Это, на мой взгляд, доказывало, что я был, по крайней мере, способен совершить половой акт. Но как я все это сделаю, когда придет время, представлялось с трудом. Однажды вечером, когда мы сидели в моей квартирке, я стал намекать на свои тревоги и сомнения, но настолько туманные такими обенениками, что Дафн не сразу сообразила, что меня беспокоит. Когда же поняла, то сказала с присущей ей живостью. Что ж, существует только один способ это выяснить и предложил, чтобы мы тут же отправились вместе в постель. Я потерпел катастрофу, фиаско, и в ту ночь, и в ходе других наших попыток, у кого-то из нас на квартире, или один раз в отчаянии, прибегнув к этому как к последнему средству в гостинице. Дафна не была девственницей, но ее сексуальный опыт ограничивался двумя краткими, не принесшими удовлетворения романами в студенческие годы. Если судить по ее рассказам о тех связях, Это были печальные истории некрасивой толстой девушки, страстно желавшей любви и слишком легко отдававшейся неразборчивым молодым людям, которые получали свое удовольствие, доставляли некоторое удовольствие ей и быстренько сматывались. Защитив диплом, она влюбилась в хирурга в первой же больнице, куда пошла работать, но имела с ним чисто платонические отношения, потому что он был счастлив в браке. Она сказала мне об этом, словно желая вызвать мое восхищение ее самоконтролем и самоотречением. Но я спросил себя, был ли хирург так уж доволен теми платоническими отношениями, и не принял ли он в свое время предложение преподавать в Новой Зеландии, отчасти потому, что хотел спастись от тягостной преданности Дафны. Таким образом, она была сексуально неопытной или во всяком случае не имела практики, но в то же время была и на удивление бесстыдной, наихудшей из возможных сочетаний, чтобы раскрепостить подобного мне не самого юного новичка. Пятнадцать лет обихаживания мужчин и женщин всех возрастов и видов сделало ее абсолютно равнодушной к обнаженному человеческому телу, его функциям и несовершенству, в то время как я до боли стеснялся своей обнаженности и был сверхчувствителен к созерцанию ее тела. Раздетая Дафна сильно отличалась от Дафны в дохруста на крахмаленном панцире сестринской формы или в дамских платьях поверх невидимой грации. Мое представление об обнаженном женском теле, насколько я вообще имела в нем представление, было составлено, полагаю, по таким образцам символам, как Венера Милоская или Венера Батичелли. Ногая же Дафна, Больше напоминала собой копию в натуральную величину с одной из тех статуэток богинь-подородия, которые часто встречаются в музейных коллекциях этнических диковинок с огромными грудями, набухшими животами и выступающими ягодицами, грубо вырезанные или слепленные из дерева либо терракотты. Более зрелый и уверенный любовник, возможно, упивался бы таким буйством плоти, но я был запуган. Думаю, некоторые люди воображают, будто мужчину, вырвавшегося на свободу после 25 лет принудительного воздержания, должна сотрясать дрожь приопического аппетита, что он стремится и жаждет совокупляться с первой же встречной, готовой к этому женщиной. Это не так. Было время, в мои студенческие годы, когда, как любого другого нормального молодого человека, меня вдруг охватывало нестерпимое вожделение от непреднамеренного взгляда на непристойную фотографию в журнале, или я ловил себя на том, что заглядываю за оттопырившийся вырез платье симпатичной девушки, когда стоял над ней, держась за поручень в переполненном вагоне подземки. И, подозреваю, несколько дольше, чем большинство молодых людей, меня беспокоили ночные полюции, этот скапливавшийся, «Сок размножения, которому было отказано в нормальных способах излияния, он выплескивался во сне и грезах». Проблема общая. Я раз нечаянно услышал, как прачки в Этеле отпускали грубые шутки насчет «карты Ирландии на простынях», говоря, «неудивительно, что это называется семинарией». Но то было давно. Непроизвольное сексуальное возбуждение стало случаться все реже и контролировалось легче, Безбрачие все меньше было жертвой и все больше привычкой. Живительная влага медленно истекала. Я уверен, что даже у мужчин, ведущих нормальную половую жизнь, наступает время, когда сексуальный контакт превращается скорее в акт воли, чем в рефлекторный отклик. Недавно я где-то вычитал остроумную шутку, приписываемую французу, типичный Пример житейской гальской мудрости в отношении того, что 50 – это хороший возраст, потому что когда женщина говорит «да», ты чувствуешь себя польщенным, а когда отвечает «нет», ты испытываешь облегчение. Ну, 50 мне не было, всего 41, когда Дафна ответила «да» на вопрос, который я практически и не сформулировал. Но подобно мышцам, лишенным тренировки, способности, если их не развивать, имеют тенденцию атрофироваться – Ни Дафна, ни я не обладали умением или тактом возродить мою подавляемое либидо. Я не мог, кажется, это вульгарное выражение звучит так, заставить его встать. А если мне удавалось заставить его встать, я не мог продержать его в таком положении достаточно долго, чтобы войти в Дафну. А ее продиктованные добрыми намерениями попытки помочь мне только усиливали мой стыд и смущение». Каждая неудача способствовала провалу, и в следующий раз, заставляя меня все больше нервничать и с опасением ждать повторения фиаско. Однажды Дафна дал мне почитать руководство по технике секса, полное эротических рисунков и описаний разных извращенных способов. Но это было равносильно тому, чтобы меню, предназначенное для гурмана, вручить человеку, который всю свою жизнь провел на хлебе и воде. А, между прочим, разделы книги были игриво озаглавлены. Закуски, первые блюда, основные блюда и так далее. Это все равно, что дать домашнему умельцу-самоучке, собравшемуся всего лишь поменять пробки, учебник по ядерной физике. Все это только усиливало мое чувство несоответствия и преждевременную панику по мере приближения очередного испытания. Хотя первое время Дафна была терпимой и доброжелательной, ее терпение начало истекать и стало все труднее скрывать тот факт, что нам вряд ли когда-нибудь удастся стать счастливыми сексуальными партнерами. Она вполне понятно чувствовала себя отвергнутой, в то время как я чувствовал себя униженным. Сложности в этой сфере начали сказываться и на всех остальных аспектах наших отношений, которые, видит Бог, и без того были достаточно уязвимыми и напряженными. Мы припирались по всяким пустякам и ссорились по важным вопросам. Например, согласится ли мне на полставке в колледже Святого Иоанна, который мне предложили? Дафна не хотела переезжать в Рамидж? Отвратительные, грязные, промышленные трущобы, как она называла этот город. Хотя ей случалось лишь пересекать его по автостраде, откуда вряд ли открывался самый привлекательный вид. Она хотела, чтобы я тратила больше времени на поиски работы на Юго-Востоке, например, в отделе религиозного образования для средней школы. Но в душе я знал, что никогда не смогу держать в узде класс в государственной средней школе, состоящий, без сомнения, из скучающих и обидчивых подростков, тогда как место святом Иоанне, при том, что зарплата была очень скромной, казалось неподходящим. И еще. Мне не терпелось уехать с юга, прочь от Лондона и его пригородов, куда-нибудь, где будет меньше вероятность натолкнуться на бывших сокурсников или коллег, «И встретить членов моей семьи?» «Поэтому, как ни печально, грустно и прискорбно, пару месяцев спустя после низложения с меня сана, я покинул Дафну или она меня. Во всяком случае расстались мы по взаимному согласию. Провал в наших отношениях в течение многих месяцев тяжелым грузом лежал у меня на сердце. Использовал ли я ее? Или это она меня использовала?» «Не знаю». Возможно, никто из нас не понимал истинных мотивов. В прошлом году я с огромным облегчением узнал, что она вышла замуж. Надеюсь, ей еще не слишком поздно обзавестись с детьми. Вторник 15. Сегодня произошло необыкновенное и удивительное событие. Раньше я, наверное, сказал бы, что его не спасло привидение. Или даже назвал бы, как сегодня урсула, чудом. Полагаю, в настоящее время я должен посчитать его счастливым или удачным. Хотя счастливый кажется слишком сдержанным, а удачно слишком легкомысленным эпитетом для события, в котором есть доставляющее удовлетворение поэтическая справедливость. И ключ. Потерянный и найденный ключ. Более суверный человек вполне мог бы отнести тот небольшой эпизод к разряду благоприятных знамений. Ибо без ключа я не сумел бы сегодня утром поехать в банк и открыть Урсулин банковский сейф. А не открыв банковского сейфа, не взял бы сертификаты ее акций. А без сертификатов акций не пошел бы в брокерскую контору в Сунтре Глонолулу и не обнаружил бы, что Урсула гораздо обеспеченнее, чем она могла когда-либо мечтать, да попросту богата. Потому что в ее колоде был Джокер. Еще один сертификат акции, о котором Урсула совершенно забыла. В простом, ничем не примечательном, довольно дешевом конверте он лежал в ее свидетельстве о разводе, а она ни разу со дня развода не испытала желания заглянуть в этот документ, хранившийся на дне ящика под ее завещанием и тонкой пачкой сертификатов акций, о которых она знала. Все сертификаты, разложенные по прозрачным пластиковым папкам, были приобретены, когда Урсула поселилась в Ганалулу через фирму «Симкок Yamaguchi, с представителем которой, мистером Уайнбергером, я встретился сегодня утром. Оказалось, что Урсула купила эту акцию, причем действительно одну единственную, во время распада ее брака, по рекомендации подруги или своего адвоката, или, возможно, даже бывшего мужа, она не помнит точно, все это было так давно, Так вот, это было очень скромное вложение капитала размером 235 долларов, всего за одну акцию, малоизвестной тогда компании. Она убрала сертификат на право собственности, забыла о нем и не позаботилась сообщить компании о бесчисленной смене адресов в тот период своей жизни и потому никогда не получала дивиденды, а компания, по словам мистера Уайнбергера, со временем отказалась от попыток связаться с Урсулой. Вытаскивая сертификат из тоненького конверта, мистер Вайнбергер нахмурился. «Что это?» — спросил он. «Он не зарегистрирован в списке миссис Ридл. Список акций Урсулы значился на экране его компьютера, янтарные буквы и цифры на коричневом фоне. Один за другим он проверил все пункты, выводя на втором экране другие списки и таблицы, белые буквы на зеленом фоне. Чтобы продемонстрировать, щеголяя профессионализмом впустую на меня потраченным, ибо я ничего в этом не понял, рыночную стоимость каждой акции на тот момент, прежде чем с силой ударяя по клавишам, отдать распоряжение о продаже. Какую же странную отшельническую жизнь ведет мистер Уанбергер. Нью-Йорковская фондовая биржа закрывается в 10 утра по гавайскому времени. Поэтому он встает затемно и каждый день приходит на работу в 5 часов утра чтобы провести 8 часов в большом, лишённом окон и перегородок помещении, уставленном рядами столов, за которыми хмуро пялится на компьютерные экраны и бормочат в телефоны на манер скрипок, придерживаемые подбородками мужчины в тёмных костюмах и полосатых рубашках. Комната биржевых операций не Кимагучи» является собой более убедительную имитацию «Уолл-стрит», чем контора мистера Белучи и с большим успехом заставляет забыть о том, что за стенами этого здания сверкает в волнах прибоя солнце и гнутся под напором пассатов пальмы. Богатство Гавайев, насколько я могу предположить, зависит от таких людей, как мистер Уайнбергер, работающих при электрическом свете и безразличных к искушениям тропического климата. Как я понял, свой рабочий день он заканчивает к часу, но по его виду не скажешь, что остаток дня он проводит на пляже, Под преждевременной пробившейся с пяти часов щетиной он бледен, будто шахтер. Я представляю, как он поедает свой ланч вместе с близкими друзьями в каком-нибудь холодном, как морозильник, тускло освещенном ресторане в цокольном этаже соседнего торгового центра. А затем едет домой, в автомобиле с кондиционером и тонированными стеклами, чтобы смотреть телевизор в своем доме с закрытыми ставнями. «Господи Иисусе!» Проговорил он, рассматривая сертификат. «Откуда, черт побери, это взялось?» Я объяснил. «Вы ознакомились с ним, мистер Олж?» «Да. Это, кажется, всего одна акция». «Одна акция, но 52-го года, и обратили ли вы внимание, что компания называется International Business Machine?» Он побарабанил по клавиатуре компьютера и вперил в бело-зеленый экран, где появился новый столбик цифр. С 1952 -го года произошло множество расщеплений акций и выплат по акциям дивидендов, поэтому единственная акция вашей тети превратилась в 2464 акции, а поскольку текущая цена акции IBM составляет 113 долларов, то капиталовложение вашей тети составляет приблизительно, он быстренько подсчитал, 278 тысяч долларов. Я уставился на него, разинув рот. Вы сказали, 278 тысяч? Это не считая дивидендов и набежавших процентов на дивиденды, которые IBM помещала в банк на имя вашей тети в течение определенного количества лет, пока они пытались ее разыскать. Боже мой! Благоговейно прошептал я. Сто тысяч процентов прибыли на первоначальные вложения, заметил мистер Вайнбергер. Неплохо. Совсем неплохо. Что вы хотите, чтобы я сделал с этими акциями? Продайте их, вскричал я, продайте немедленно, пока они не упали в цене. Ну, это вряд ли, заверил мистер Вайнбергер. Три четверти часа спустя я вышел, а лучше сказать, выплыл из здания с чеком в бумажнике на сумму. Триста одна тысяча девяносто шесть долларов и девяносто пять центов. Столько стоили акции Урсулы за вычетом комиссионных, сим как я могуче. Я прыгнул в такси и помчался в гейзер в состоянии невероятного блаженства. Все проблемы Урсулы были решены одним махом. Ей никогда больше не придется волноваться из-за денег. Далой Бельведерхаус и ему подобное. Она переедет в Макаю Мэннер, как только это можно будет организовать. «Да чего же приятно принести хорошую новость! Какую до абсурда невероятную гордость испытываешь!» Я вбежал в вестибюль гейзера и не мог стоять на месте, пока ждал лифта. Распахнув двери, ведущие в крыло, где лежала Урсула, я пронесся мимо сестры, которая возмутила, сказав, что сейчас неприемные часы, и устремился к кровати тетушке. Вокруг нее были сдвинуты ширмы, и в воздухе стояла ужасающая вонь, Из-за широм появилась бледная медсестра, неся в руке что-то, накрытое полотенцем, и поспешила прочь. За ней показался доктор Джерсон, который, положив мне на плечо руку, развернул меня по направлению к двери. «Мы, наконец-то, прочистили ей кишечник», — объяснил он. «Это была не клизма, а настоящий коктейль Молотова. Я уж начал думать, что придется оперировать». «Как она?» — спросил я. «Нормально, просто это не очень приятная процедура. Она отдыхает, приходите через часок». Я сказал, что должен сообщить ей важную новость, и что я подожду. Сидя на розовато-лиловом диванчике в холле первого этажа, я успокоился и рассмотрел события утра в перспективе. Финансовые проблемы Урсулы были решены, но она все равно умирала, испытывая беспокойство и страдания. И здесь ничем нельзя было помочь. Веселье вряд ли уместно. Но, разумеется, Урсула обрадовалась, когда в конце концов я попал к ней. Она не могла поверить, что внезапно обрела целое состояние, и, думаю, убедил ее только вид чека. Она совершенно забыла о покупке этой акции, загнав все болезненные воспоминания, связанные с крушением ее брака, в самый дальний уголок памяти. «Это чудо!» — сказала она. «Если бы я знала, что у меня есть такие средства...» Я бы давно продала эту акцию и, возможно, растратила бы деньги по мелочам. А теперь она, как зарытое сокровище, появилась, когда мне больше всего это нужно. Господь очень добр ко мне, Бернард, и ты тоже. «Ну, кто-нибудь так или иначе нашел бы ее», — заметил я. «Да, но, может, только после моей смерти», — откликнулась она. Слово «смерть» на мгновение заставило нас замолчать. Тишину нарушила Урсула. «Что бы ты ни делал, не говори об этом, Софи кнофф не говори никому!» Когда я спросил, почему, она что-то невнятно пробормотала о грабителях и приживалах, но вряд ли в этом был какой-то смысл. Я приписал ее опасения врожденной олшевской скрытности и бдительности в вопросах, касающихся денег, и спросил, могу ли я сказать папе, И она ответила, да, конечно. И еще, попроси его позвонить своей сестре, ладно? Мне до сих пор так и не удалось с ним поговорить. Я отправился прямо в святого Иосифа, чтобы сообщить папе эту новость, и обнаружил расположившуюся в его кровати миссис Кнопфльмахер с серебристыми волосами и в белом муму с узором из больших, похожих на кляксы розовых и голубых цветов. На папиной тумбочке лежал букетик орхидеи в тех же тонах. «Ваш отец рассказывает мне о католицизме», — сообщила она. «В самом деле?» — сказал я, пытаясь скрыть удивление. «И о каком же из его аспектов?» «А разница между... как называются эти два понятия?» — спросила она, поворачиваясь к папе, который выглядел несколько сконфуженным. «Клеветая злословие», — пробормотал он. «Совершенно верно», — подтвердила миссис Кноффельмахер. «Оказывается, лучше сказать про человека что-то плохое, что не является правдой, чем что-то плохое, что правда является». «Потому что, если это правда», — пояснил я, «вы не сможете забрать свои слова назад, не солгав». «Верно», — воскликнула миссис Кноффельмахер. «Именно это и сказал мистер олш Я никогда об этом не думала. Причем, заметьте, я все еще не до конца это поняла». «Я тоже, миссис Кнопфельмахер», — признался я. «Такого рода вещами моральные теологи развлекаются долгими зимними вечерами». Поболтав о том, о сём еще несколько минут, София Кнопфельмахер оставила нас одних. «Приходится о чем разговаривать», — сказал папа, словно защищаясь. «Если эта чёртова баба, настаивает на том, чтобы навещать тебя, я ее не приглашал». «Мне кажется, это очень любезно с ее стороны», — заметил я. «И если она отвлекает себя от твоего бедра, от этого меня ничто не отвлекает», — отрезал он. «Папа, у Урсулы есть одна новость, способная это проделать», — заинтриговал его я. «Давай ты сейчас позвонишь ей, и она сама тебе скажет. Я попрошу, чтобы тебе сюда принесли телефон». «Что за новость?» Если я тебе скажу это, это испортит сюрприз. Не люблю сюрпризов. О чем новость-то? О деньгах. Он с минуту поразмышлял. Ладно, хорошо. Но я не хочу, чтобы ты пялился на меня, пока я буду с ней разговаривать. Я сказал, что подожду в коридоре. Беседа продлилась недолго, если учесть, что они не общались несколько десятилетий. Когда через пару минут я просунул дверь голову, Папа уже отложил трубку в сторону. «Ну как?» — с улыбкой спросил я. «Похоже, что в конце концов она все же богатая женщина», — без всякого выражения проговорил он. «Не то чтобы это принесло ей теперь большую пользу, бедняжке». «Но это позволит ей поселиться в самом лучшем интернате из имеющихся?» — не согласился я. «Ну да, полагаю, так». Его взгляд сделался задумчивым и отсутствующим. Я понял, что новость Урсулы возродила в нем надежду наследовать состояние. Да уныние эгоистичная реакция. Но если она притупит остроту его огорчения в связи с пребыванием на Гавайях, я жаловаться не стану. «Я надеюсь, Урсула была рада услышать наконец твой голос?» Отвлек я папу. Он пожал плечами. Так она сказала, грозилась нанять санитарную машину, чтобы приехать сюда повидаться со мной. Ну что ж, может дойти и до этого? Согласился я. Вы недолго говорили по телефону. Да, ответил он. Для меня всегда, чем меньше было Урсулы, тем лучше.